Глава 8. Кеза поджидал некроманта на улице. Прислонившись к стене, он курил короткую трубку, источавшую сладковатый аромат сиельского табака. Часть стены он разобрал, и из расширившегося проема выглядывала довольная морда циклопарда. Серебристая шерсть в сумраке дома казалась стальной, а глаза с узкими зрачками походили на огромные куски янтаря. — Не уверен, что нам тут есть от кого прятаться, — сказал Эл, поглядев на эти новшества. — В каком смысле? — спросил наемник. — Город необитаем? — сколько можно судить, здесь живет только один человек. — Серьезно? — Все выглядит именно так. — И кто он? — Старуха. — Старуха? — удивился Кэзу. — Да, очень древняя, полагаю, она последняя оставшаяся от клана Черного Когтя. — «Как, а куда делись остальные?» Наемник не скрывал удивления. Рука с дымящейся люлькой застыла на уровне груди. «Ушли? Бросили крепость?» «Очень сомневаюсь», — проскрипел демоноборец, оглядывая крыши и башни Дармахира. Они находились примерно в середине амфитеатра, который представляла собой крепость. Часть его спускалась к подножью горы, а часть уходила вверх, сливаясь со склоном хребта. «Так что здесь произошло?» — спросил кезу «Не знаю. Старуха отказалась рассказывать. А ты не надавил на нее?» «Нет». «Почему? Разве нам не надо знать? Она адепт черного когтя», — перебил Эл. «И как ты верно заметил, эти колдуны...» когда-то уничтожили большую часть Зитской Орды. Кости этих воинов до сих пор гниют в Великом Разломе, если звери не растащили. Думаешь, они это сделали, потому что поддавались давлению?» Кеза задумчиво затянулся. «Ладно, я понял», — сказал он после паузы. «Загадка остается. Нам это как-то помешает разделаться с твоим приятелем?» «Он мне неприятель. Пока не знаю, чем чреваты местные обстоятельства». Эл рассказал собеседнику про ритуал, свидетелем которого стал. «Оранжевый дым?» — переспросил наемник. «Я не видел. Правда, я находился некоторое время в доме. Хм, а вот музыку я слышал. Потому и удивился, что крепость почти необитаема. Не думал, что эта старуха себя развлекает. Едва ли она развлекает себя». — заметил Эл. Кеза кивнул. — Согласен, — глупость сморозил. — Конечно, музыка — часть ритуала, но какова его цель? — Не имею представления. Пока старуха поминала еще про какой-то барьер, очень удивилась, что нам удалось попасть в Дар-Махир. Может, речь шла про стену? — сомневаюсь. — И каков наш план? — Прежде всего я собираюсь выяснить, что это за преграда такая. Хочешь спуститься к бастионам? Да. Эл тихо свистнул, и циклопартом мгновенно выбрался из дома, потянулся, разминаясь. Кеза отступил на два шага, давая зверю пустоши место. Его взгляд скользнул по шести мощным лапам, по выпущенным когтям и сильному хвосту. Великолепное животное, рожденное после войны, Могло принадлежать только уникальному человеку, такому как легионер. «Не слыхал, чтобы их приручали», — заметил наемник. «Их не приручают», — отозвался Эл, ловко забирая в седло. «Дело в магии. Если ее не будет, Сет разорвет меня так же, как любого другого». Наемник невольно отступил еще на шаг. «Послушай», — сказал он, заставив себя отвести взгляд от полной зубов пасти. Циклопард как раз широко зевнул. «Стоит ли нам беспокоиться из-за старухи ее ритуала? Если есть какой-то барьер, значит, он не пропустит в дар-махир художника, как ты его называешь, верно?» «Вот и узнаем», — ответил Эл. «Но для начала я хочу узнать, что это за преграда такая». С этими словами он приказал циклопарду спускаться, и зверь устремился вниз, делая грациозные прыжки. Кезу проводил некроманта взглядом. Он думал о том, что неплохо было бы самому побеседовать с этой старухой. В конце концов, Димоноборец мог и не все рассказать про нее. Наемник не доверял временному союзнику. Совсем не доверял. «Если бы только эра очнулась...» Оставить ведьму без присмотра, пока та оставалась без сознания, Кеза не решался. Но, кажется, они здесь надолго, а значит, все успеется. Наемник, в отличие от своих спутников, никуда не спешил. Выбив пепел двумя ударами перевернутой трубки о стену, он вошел в дом и направился к лестнице, ведшей в башню. Его дело было оберегать госпожу. Это прежде всего.